Глава 11. Лорд Сенклер широкими шагами мерил спальню. Руперт всегда жил в этой комнате, когда приезжал в Клерхолл, и ему не надо было даже считать, но он все равно делал это, чтобы хоть как-то успокоиться. Впервые за много лет лорд Сенклер просто не представлял, что теперь делать. Вечером, охваченный самыми дурными предчувствиями, он торопился вернуться в имение кузена и постоянно погонял старого коня, подпитывая магией. Тот укоризненно косил глазом, недовольно всхрапывал, но продолжал нестись, вытянув вперед мощную шею. Уже влетая в распахнутые настежь ворота, Руперт увидел оранжевое марево в окнах первого этажа, а потом почувствовал присутствие демона. Милорд буквально слетел с коня, вбежал на крыльцо. Слуги бестолково толпились в холле, с опаской наблюдая за тонкой женской фигурой, стоящей в дверях и из последних сил, сдерживающей стихию. Руперт оцепенел, а потом кинулся вперед, стремясь защитить Денизу, вступил в пылающий огонь, уже добравшийся до потолка. Увидев одного из сыновей для Ира и наверняка прочитав многое в его душе, демон расхохотался. Сен-Клеру повезло, что фамильное кольцо, перстень с рубином-печаткой, некогда переданный дедом вместе с даром подчинять огненных демонов, было при нем. Руперт смог подчинить демона и запечатать его в камне. Когда лорд Сен-Клер, пропахший гарью, вышел, слуги все еще суетились у дверей комнаты. Хозяина дома нигде не было видно. Впрочем, Руперта сейчас меньше всего заботило, где находится его кузен. Коротко отдав распоряжение слугам и убедившись, что они все-таки начали тушить пожар, лорд Сенклер обнаружил Денизу. Она сидела на полу, прислонившись спиной к стене. Тори лежал на ее коленях, положив морду девушки на руки. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что Дениза почти полностью исчерпала себя и, если бы не страж, делившийся своей силой, давно бы потеряла сознание. Руперт склонился над ней и с ужасом заметил, что белоснежная кожа покрыта ожогами. Не задумываясь, лорд Сенклер применил магию, безрассудно черпая силы даже у демона, заточенного в камень. Пятна исчезали, наконец длинные ресницы дрогнули, и Дениза открыла глаза. А потом, потом он едва сдержался, чтобы не овладеть Денизой в гостиной. Еще чуть-чуть, и они оба потеряли бы контроль над ситуацией, что неминуемо бы привело к катастрофе, особенно в Клер-холле, где хозяин мог появиться в любой момент. Мысли вновь вернулись к Энтони. Во время пожара кузена не было в доме, это факт. Шум стоял такой, что даже смертельно пьяный человек проснулся бы и спустился в холл. К тому же спальня Виконта располагалась неподалеку от сгоревшей комнаты, и если бы не отсутствие хозяина, можно было бы решить, что готовилось очередное покушение. Кстати, не было и Пориджа. Решив об этом подумать завтра, лорд Сенклер достал кольцо и снова покрутил его в руках. Камень сиял оранжевым пламенем. Понимая, что ритуала не избежать, Руперт направился в заповедную рощу. Луна ярко сияла на темном небе, и лорд Сенклер спокойно дошел до могучего дерева, под которым вчера стоял вместе с Денизой. Тори неспешно трусил рядом, зорко посматривая по сторонам. При виде стража элеоны предусмотрительно спрятались в листве. На этот раз пёс не стал их гонять, лишь сел около одного из узловатых корней, указывая хозяину место, где может пройти разлом. Руперт подошёл и встал рядом. Достал перстень, положил на землю, после чего снял часть удерживающего заклинания. Огненная голова, появившаяся на поляне, хищно щелкнула своими восемью клыками. «Человек!» – прошепел он. «Что тебе нужно?» «Узнать правду. Почему ты пришел в Клерхолл?» «Думаешь, я буду говорить?» Руперт криво усмехнулся. «Оглянись, ты узнаешь это место?» Вместо ответа голова демона вспыхнула. Пламя взметнулось вверх, элеоны испуганно заметались, а дерево, угрожающее, зашелестело листьями. «Я могу просто оставить тебя здесь», — продолжал тем временем Сенклер. «Создать грани посмотреть, сколько ты продержишься. Ты жесток». «Возможно. Но если ты ответишь на мои вопросы, я отпущу. Снова огонь, на этот раз покорный». «Спрашивай». Руперт сделал вид, что задумался. Это была часть игры, и демон терпеливо ждал. иногда выпуская из своей сущности искры, точно костер на военном привале. «Зачем ты был призван?» «Уничтожить!» Раздвоенный язык облизнул огненные губы. «Было вкусно!» «Уничтожить что?» «Все, что смогу!» «Как давно?» «Давно, очень давно!» «Почему ты не вышел сразу?» «Мне помешали!» «Кто?» Броуни, мерзкие фейри, предатели, потом женщина. Она удержала. Она твоя? Нет. Жаль, она сильная. Возможно. Она хочет быть твоей. Подчини ее. Нет. Странные вы, люди, все ждете чего-то. Демон задумчиво выпустил из пасти несколько клубов дыма. «Кто призвал тебя?» «Не знаю. В нем течет твоя кровь». «Что?» — Руперт невольно подался вперед. «Ты уверен?» «Да, я ответил тебе. Больше я ничего не знаю. Исполни обещанное!» Лорд цинглер скрипнул зубами и кивнул. «Свободен!» Демон рассмеялся, и огненный вихрь взмыл в воздух. «Ты беспечен, человек!» — зашепел он, раздуваясь. «Я свободен и смогу уничтожить тебя!» Элеойна тревожно запищали. Дерево вновь тревожно зашелестело листьями, а Тори вскочил и грозно залаял. За его спиной начал переливаться проход в иной мир. На Руперта это представление не произвело никакого впечатления. «Можешь не тратить свои силы на то, чтобы напугать меня», — спокойно сказал он. «Ты прекрасно знаешь, что в моей власти заточить тебя в камень вновь». Демон расхохотался. «Ты умен и глуп одновременно. Ты можешь заточить демона в рубин, но не можешь справиться с собственным сердцем. Впрочем, ты освободил меня? Прощай!» Огненным шаром он метнулся вверх к белесым облакам. «Глупый человек!» Из кроны дерева раздались мелодичные смешки. «Он отпустил демона!» «И не потребовал плату!» «Глупый, глупый!» Руперт лишь скривился и посмотрел на Тори, все еще стоявшего у ног своего хозяина. «Ну а ты что думаешь?» Терьер вильнул хвостом и сделал несколько шагов к дому, оглянулся и коротко тявкнул. «Пожалуй, ты прав. Надо идти туда!» Нехотя переставляя ноги, точно к ним были привязаны тяжелые гири, Сен-Клер направился к особняку. В холле все еще стоял запах дыма. Пепел лежал на полу, точно снег. Тори сразу же унесся наверх, в спальню к Денизе. Руперт слегка позавидовал псу и отправился смотреть повреждения. Комната выгорела дотла. обуглевшиеся шкафы и панели на стенах, обгоревшие кости, в которых еще можно было различить кабань и головы, недавно висевшие на стенах. От них шел жар. Слуги, зевая, пытались навести хоть какое-то подобие порядка. Лорд Сенклер отослал их и, пользуясь тем, что остался один, прошелся по пепелищу, внимательно смотря себе под ноги. Обуглившееся дерево с хрустом рассыпалось под подошвами сапог. Руперт с досадой подумал, что головешки и жар наверняка испортят кожу его сапог, а здешние лакеи не умеют чистить обувь до нужного блеска. Под ногой что-то хрустнуло. Издав короткий возглас, Руперт наклонился и подобрал осколки рубина, аккуратно спрятал в карман и направился к выходу, уже у самых дверей столкнувшись с Дворецким. «А, Поридж, где вас носило?» Тот нахмурился, словно не понимая, что обращаются именно к нему. Руперту пришлось повторить свой вопрос, прежде чем Дворецкий ответил. «Я ездил в город. За Мальвазией». Поридж с каким-то мрачным вызовом взглянул на лорда Сенклера. «Как мило!» «Мой кузен наверняка оценит ваш поступок», – промурлыкал тот. «Но надеюсь, вы в курсе, что здесь был пожар. Мне уже сказали. И вы пришли взглянуть на паперище? Разумеется. Надо же оценить ущерб». Руперт задумчиво взглянул на слугу, словно размышляя, стоит ли обращать внимание на подобное поведение, как правило, безупречно вежливого дворецкого. «Полагаю, обошлось малой кровью, хотя, думаю, несколько фолиантов были достаточно ценными». Впрочем, их наверняка грызли мыши. Поридж кивнул, старательно избегая пристального взгляда. «Не исключено. Не будь Руперт таким усталым, он непременно отчитал бы дворецкого за дерзость. Но сейчас лишь старательно подавил зевок, решив разобраться во всем с утра. В любом случае, этим следует заняться завтра. Идите спать, Поридж!» При звуках своего имени дворецкий слегка озадаченно посмотрел на лорда Сенклера. Затем едва заметно усмехнулся. Впрочем, сразу же став серьезным. «Не думаю, что хозяин обрадуется, застав беспорядок в доме, милорд». «Ну?» — очень миролюбиво ответил лорд Сенклер. «Я и не спрашивал, о чем вы думаете, а уж тем паче, о чем не думаете». «О, викон Сенклер дал мне вполне однозначное распоряжение относительно этого дома. Вы не церемонитесь, когда хозяина нет рядом. Вы это заслужили, лорд Сенклер. Я лишь выполняю указания виконта». Вот как? Кстати, а где он сам? Его милость еще вечером уехал по срочным делам. То есть к смазливой девке?» Хмыкнул лорд Сенклер, отметив, что глаза дворецкого вновь полыхнули злостью. «Весьма в его духе. Что ж, Поридж, если вам так хочется всю ночь возиться с углями, не отказывайте себе в этом удовольствии». Махнув слуге рукой на прощание, Руперт поднялся к себе и лег спать. Несмотря на приобретенную в армии способность засыпать мгновенно, в этот раз он все ворочался сбоку на бок вспоминая события дня. Подумать только, он чуть было не соблазнил жену своего кузена. Перед глазами снова мелькнуло лицо Денизы. алебастрово белая кожа, огромные, почти черные глаза, прядь темных волос, падающая на лицо». Руперт усмехнулся и покачал головой. «Что за ребячество? Вернувшись после войны домой...» Лорд Сенклер полагал, что период юношеских безумств давно пройден. Встреча с Денизой заставила его усомниться в самом себе. Он вдруг вспомнил, что она совсем рядом. Стоит только пройти по коридору и открыть дверь ее спальни. Наверняка она уже спит. Руперт отругал себя и сердито перевернулся на другой бок. Пойти сейчас к Денизе было бы неуважением прежде всего к ней самой. Сенклер вздохнул. Поехав в Клерхолл, он думал, что решит проблему, но все запуталось еще больше. Теперь он сочувствовал жене кузена, считая ее не преступником, а жертвой. Да что там, Руперт был влюблен в эту женщину, словно мальчишка. Он вновь заворочился перевернулся на спину и щелкнул пальцами, зажигая магического светлячка. Появившийся огонек судорожно заметался по комнате, отбрасывая на стены уродливые тени. Лорд Сенклер задумчиво следил за ним, размышляя, что делать дальше. Самым простым решением было бы просто уехать, но он не завершил свое дело. К тому же оставить Денизу наедине с Тони было равносильно предательству. Понимая, что все равно не заснет, Руперт встал и плеснул себе в бокал бренди Подвинул кресло и сел у окна, закинув ноги на низкий подоконник. Где-то далеко, над тесной линией горизонта, огненный демон устраивал грозу. В заповедной роще всё ещё шелестел ветвями дуб, и если прислушаться, можно было услышать возмущённые тоненькие голоса элеонов. Броуни копошились в углу, сердито бубня под нос домашние заклинания, чтобы навести чистоту. Подумать только, они всё ещё действовали, и Руперт решил с утра оставить на подоконнике плошку молока. Но самое главное, надо было решить, как спасти Денизу от посягательств мужа. Просидев так около часа, лорд Сенклер перебрал множество вариантов, пока не остановился на самом простом и оттого скандальном. После чего бренди подействовал, и Руперт все-таки заснул. Проснулся он ближе к полудню. Изнывая от боли в затекших мышцах, неспешно привел себя в порядок и спустился в гостиную. Тони уже сидел там с мрачным видом. При виде кузена он нахмурился. «Я думал, ты уехал». «Нет, у меня остались еще дела». «В моем поместье?» Тони вскинул брови. Руперт усмехнулся. «Считаешь, что я злоупотребляю твоим гостеприимством?» «Именно». Виконт, вызывающий, посмотрел на кузена. «Так что тебе лучше уехать». «Я непременно покину наше родовое гнездо, как только сочту свою миссию выполненной», — уверил его Руперт. Не обращая внимания на гневные взгляды Энтони, лорд Сенклер вальяжно развалился в кресле и протянул руку за колокольчиком. Лакей, явно подслушивающий за дверью, вошел в комнату сразу, как услышал звон. «Оуэн, кажется, так вас зовут?» «Да, милорд?» «Замечательно. Так вот, Оуэн, вместо того, чтобы стоять согнувшись под дверью и подслушивать, принесите мне завтрак». «Да, милорд». Лакей покраснел и стремительно вышел. Лорд Сенклер снисходительно посмотрел на кузена. «А теперь можешь сказать мне именно то, что хотел. Ты не имеешь права приказывать моим слугам. Ты уже успел переговорить с Пориджем. Кстати, а где он сам?» «Я отправил его в деревню. К той девке, к которой вчера ездил сам?» Тони невольно покраснел. «Это не твое дело». «Верно». Руперт замолчал, наблюдая, как лакей ставит на стол поднос с едой. «Э-э-э, Думаю, у вас достаточно дел?» «Да, милорд, вступайте Он снова обернулся к Тони. «Так вот, о чем мы?» «Ах да, я не имею права приказывать твоим слугам!» Виконт скрижетнул зубами. Руперт изогнул бровь. «Тебя и это не устраивает? Чего же ты хочешь, мой дорогой кузен? Чтобы ты, наконец, уехал! Тебе так не терпится остаться наедине со своей женой? Не слишком ли запоздал медовый месяц?» «Мои отношения с Денизой тебя не касаются». «Напротив, мы же кузены». «Намекаешь на то, что не прочь бы получить титул». «Что?» От неожиданности Руперт даже выронил хлеб с маслом. Бутерброд упал на пол. «Ты о чем говоришь?» «О том, что в случае моей смерти именно ты, кузен, наследуешь мой титул и Клер Холл». «Упаси меня, Боже!» Руперт картинно закатил глаза. «После этих слов, Тони, я сам готов за руку повести тебя к Денизе и на коленях умолять ее родить наследника, которому ты бы мог передать эту полусгоревшую дыру». Возмущенный писк Броуни раздался из-за стены. Маленький народец защищал свой дом. Тони ничего не сказал, лишь смерил кузена тяжелым взглядом. «Надеюсь, ты сможешь доказать свои слова. На коленях умолять твою жену оказать тебе благосклонность?» Лорд Сенклер почти искренне рассмеялся, впрочем, смех сразу же оборвался. В дверях комнаты стояла Дениза. Ее губы были плотно сжаты, а под глазами залегли темные круги. Руперт медленно отставил чашку и поднялся. «Доброе утро! Можете не утруждать себя, лорд Сенклер!» Ее голос слегка дрожал. Викантесса повернулась к мужу. «Тони, приехали работники, нанятые твоим дворецким. Я не знаю, где он нашел этих пьяниц». но тебе лучше пойти и разобраться с ними самому». Словно в подтверждение ее слов раздалась ругань, потом оглушительный грохот. Тони буквально вылетел за дверь. «Что там случилось? Это все одна из балок, сэр. Она все-таки рухнула», — донеслось из сгоревшей комнаты. Виконт, изображая хозяина, торопливо направился туда. Дениза захотела выйти, но Руперт удержал ее. «Постойте. Милорд, несмотря на внешнее спокойствие...» Тёмные глаза метали молнии. «Вы слышали наш разговор?» Он даже не спрашивал. Дениза пожала плечами, стараясь не показать, насколько её задели слова Руперта. «Лорд Сенклер виновата посмотрел на неё. Я не могу вам всё объяснить сейчас. К тому же мне придётся уехать на целый день. Давайте встретимся на закате в той бухте. Не думаю, что там вам будет удобно вставать на колени. К тому же ваши мольбы не помогут», — отпарировала Дениза. Руперт улыбнулся. Я не собирался этого делать. Своему кузену вы обещали обратное. Викантесса сказала это с горечью. В ее глазах отчаяние смешивалось с обидой. Руперту захотелось протянуть руку и погладить ее по щеке. Ощутить пальцами тепло алебастровой кожи и потом любить так истово, как это только возможно. Пожалуйста, доверьтесь мне. Он почти умоляюще смотрел на девушку. Дениза вздрогнула. Лицо Руперта вновь было очень близко. Она ощущала его дыхание на своей щеке. Викантесса прикрыла глаза, опасаясь, что выдаст себя взглядом. Все это было неправильно, но она не хотела поступать правильно. «Хорошо. Я приеду», — прошептала девушка еле слышно. Лорд Синклер снова улыбнулся. «Тогда до встречи. Я оставлю торе вам. Если вам так удобнее...» Она все еще сомневалась, что у нее хватит смелости прийти. «Мне так спокойнее». Он склонился над ее запястьем, нежно коснулся губами прохладной кожи и быстро вышел прочь. Дениза застояла у дверей, пока Тори не прибежал и не сел у ее ног, требуя внимания. Очнувшись от своих мыслей и обнаружив, что все еще прижимает к груди руку, которые касались губы Руперта, девушка слегка покраснела. «А, ты еще здесь?» Тони вошел в комнату. Его брюки были испачканы пеплом. «Скажи, чтобы подали ленч на террасе. В столовой просто воняет». «Это палёная щетина», — механически отозвалась жена. «Щетина?» — Виконт налил себе в бокал бренди. «Кабаньи головы. Они висели на стенах, если помнишь». Дениза направилась к дверям. «Тебе не следует столько пить». «Ты же отказываешь мне, и что мне остаётся?» Виконтесса натянута рассмеялась. «Неужели Ханна тебя не развлекла?» «Кто тебе сказал? Руперт?» Дениза улыбнулась. «Мне не нужен твой кузен, чтобы понять, где ты пропадал всю ночь, Тони». «Я прекрасно знаю всех арендаторов, да и тебя тоже». Он отпил из бокала. «Только не начинай свои упреки. Не беспокойся». Девушка прикусила губу, понимая, что теперь у нее наверняка хватит смелости прийти вечером в бухту. «Ты не интересуешь меня больше». Викантесса собиралась выйти, но муж кинулся к ней, схватил за руку. «Это все-таки Руперт. Скажи мне!» – потребовал он. Дениза посмотрела на него, стараясь не выдать себя. Пальцы мужа стискивали ее запястье точно клещи. Тони был достаточно силен, чтобы придушить жену. Тори сердито заворчал, оскалив зубы. Но Виконт проигнорировал его. Дениза холодно посмотрела на мужа, пряча страх за презрением. «Причем тут Руперт? Он твой любовник. Именно поэтому он и приехал сюда, верно?» «Тони, это даже не смешно. Ты уже бредишь. Тебе пора перестать пить. Не указывай мне, что делать!» Виконт зло тряхнул жену за плечи. Тори коротко тявкнул, призывая магию, и лицо Виконта исказилось от боли. Застонав, Энда не поспешил выпустить девушку. Она отошла и усмехнулась. «Древние клятвы на крови очень сильны, не так ли, Тони?» «Убирайся!» – прохрипел он, ковыляя, и затем падая в кресло. Дениза не стала ждать повторного приказа и направилась в свою комнату. Тори, бросив на скрючившегося Виконта многозначительный взгляд, поспешил следом. Время тянулось и тянулось. Чтобы не попасться на глаза мужу, Дениза предпочла не выходить к Ленчу, предоставив Энтони зло бродить по дому в одиночестве. Не доверяя часам, весь день Викантесса просидела у окна, следя за солнцем. Молли, обеспокоенная поведением госпожи, несколько раз заглядывала в спальню, но была отослана прочь. Наконец, ярко-золотистый диск начал клониться к верхушкам деревьев. Дениза надела свою амазонку и вышла через черный ход, предназначенный для прислуги. Стараясь держаться в тени, чтобы не быть замеченной из окон дома, девушка проскользнула на конюшню. Лошади встретили ее приветственным ржанием. Улыбнувшись, Дениза прошла к знакомому стойлу. Но ласточки там не было. Не было и соломы, используемые обычно для подстилки. «Джек!» Викантесса слегка растерянно окликнула одного из мальчишек-конюхов, убиравшего стойла напротив. «А где моя лошадь?» «Ласточка-то?» Тот почесал за ухом, отчего отцовская кепка криво сползла на глаза. «Так это... Господин Виконт продал ее!» «Продал?» Дениза невольно ухватилась за деревянную опору, разграничивавшую стоило. «Как? Кому? Кажись, графолдом. У тех дочка давно на нее глаз положила. Да вы же помнить должны!» Дениза действительно помнила истеричную девицу, которая почти месяц донимала ее просьбами продать серую лошадку. Дениза вежливо отказывалась, ссылаясь на то, что не может продать имущество без согласия мужа. Девушка прикрыла глаза, пытаясь смириться с неизбежным. Конюх посмотрел на госпожу с сочувствием. В доме уже ходили слухи об истинном отношении хозяев. И Джек на самом деле был на стороне Викантессы, хотя ее отказ ублажать мужа расколол арендаторов Сенклеров на два лагеря. Старшее поколение осуждало вольнодумство женщины, в то время как более молодые сочувствовали Викантессе. «Ну, может, новая хозяйка будет хорошо обращаться с вашей ласточкой», неуверенно заметил конюх, стремясь успокоить хозяйку. Она с горечью посмотрела на него. «Ты сам-то в это веришь?» «Не-а», Джек помотал головой и философски заметил. «Но ведь вы все равно ничего не можете поделать, верно?» «Верно». Дениза еще раз вздохнула. «Оседлай мне, Воронова». Это был достаточно резвый конь, хотя его нельзя сравнивать с ласточкой. Конюх замялся. Но его милость запретил вам подходить к любой лошади, кроме Тора». «Что?» Это было уже оскорблением. «Тором звали толстого белого Мерина, как правило, запрягавшегося в телегу». Под злым взглядом темных глаз Джек поежился, но повторил распоряжение Виконта. «Джек», — процедила Дениза, — «если мне сейчас же не поседлают Воронова...» Она оборвала себя, прекрасно понимая, что муж может выместить злость на слугах. «Впрочем, я сама это сделаю». Парень с облегчением выдохнул. «Спасибо, ваша милость», — с чувством произнес он и, подмигнув, добавил. «Уздечки и седла висят в амуничнике. Третья дверь налево». «Да, я знаю». Сборы заняли немного времени, и вскоре Дениза уже мчалась через парк к воротам. Выехав за ограду, она выслала коня вперед и чуть пригнулась к шее. ее удивлению вороной полетел широко теляляясь над вереском. жесткая грива колола лицо ветер свистел в ушах солнце катилось к горизонту все быстрее и быстрее и дениза невольно погоняла коня опасаясь что руперт устанет ждать но лорд ценклер ждал вылетев на холм девушка увидела стреноженногогнедово сам руперт находился в бухте он стоял на песке и с ленивым интересом смотрел на вспыхивающие над огромными волнами молнии Рокот волн смешивался с глухими раскатами грома. Гроза бушевала где-то над морем. Ветер доносил ее отголоски, швыряя в лицо соленые брызги. Тори, увязавшийся следом за Викантессой, она и не заметила, радостно подскочил к хозяину и заскулил, привлекая внимание. Тот обернулся, его лицо невольно озарилось радостной улыбкой. «Дениза!» Лорд Сенклер почти взбежал на холм. «Вы приехали!» «Руперт!» Она впервые произнесла его имя вслух, наслаждаясь этими звуками. «Вы здесь?» — как и обещал. Он протянул руки, чтобы помочь девушке спешиться. Она скользнула с седла и попала прямо в объятия мужчины. Дениза замерла, вдруг понимая, что находится в объятиях кузена-мужа. Его руки лежали на ее талии. Викантесса попыталась отстраниться, но лорд Сенклер не торопился отпускать свою добычу. «Почему вы на вороном? Где ваша лошадь?» «Виконт продал ее одной из дочерей Графолдов». «И вы согласились?» Лорд Сенклер с видимым сожалением разжал руки. «Тони не спрашивал меня». Дениза с отчаянием взглянула на Руперта. «Я пришла, а ее нет». Дениза резко отвернулась, делая вид, что ей надо ослабить подпруги. «Впрочем, это действительно надо было сделать». Руперт протянул руку, чтобы помочь. «Не стоит», — почти умоляюще прошептала Виконтесса. Двусмысленность этой встречи с кузеном мужа заставляла ее дрожать не то от страха, не то от возбуждения. Лорд Сенклер молча стоял за спиной так близко, что если бы Дениза попятилась, то оказалась бы в его объятиях. Ей вдруг очень захотелось сделать этот шаг, но девушка сдержалась, пытаясь расстегнуть непослушные пряжки. Пальцы не слушались. Не выдержав, Руперт отстранил ее и легко ослабил ремни. Затем стряножил коня и вновь обернулся к Денизе. «Тони играет не по правилам», — заметил он. «Тони не играет. Он просто мстит». Голос девушки звучал глухо. «Бедная ласточка. Видели бы вы руки, мисс Граффолд? У нее ужасные руки. К тому же моя кобыла давно отвыкла от женского седла». Дениза заморгала, смахивая так не кстати набежавшие слезы. Руперт протянул ей платок. «Вот, возьмите». «Спасибо». Она нервно скомкала белую ткань, затем разжала руку и посмотрела на тонкий батист с вышитыми инициалами. «Р. С. К.» Протянула его Руперту. «Простите, я смяла ваш платок». Он накрыл ее ладонь своими. «Оставьте его себе». От этих прикосновений Викантесса напряглась еще больше. «Лучше заберите его». Дениза попыталась выдернуть руку. «Мне не стоило приезжать». «Глупости?» сан Санклер невольно сжал ее ладонь чуть сильнее. «Руперт, я...» «Да, замужем я знаю, как и то, что собой представляет ваш муж». Он зло усмехнулся «Именно поэтому я и желал поговорить с вами здесь, без лишних ушей». «Что вы хотите?» «Дениза». Лорд Сенклер задумчиво взглянул на нее, словно прикидывая, с чего начать. Девушка внимательно смотрела на него. В глазах таились страх и отчаяние. Руперт вдруг понял, что те слова, которые он собирался сказать, ошибочны. что они оскорбят девушку, стоящую перед ним. Но другие не шли на ум. И лорд Сенклер продолжил. «Послушайте, я знаю, что то, что я сейчас предложу, звучит за гранью приличий, что в первую минуту вы сочтете себя оскорбленной». Руперт, понимая, что он сейчас скажет, Дениза попыталась остановить его, опасаясь не столько самих слов, сколько того, что не сможет устоять перед ними. Но лорд Сенклер упрямо мотнул головой. и быстро продолжил. «Прошу, не делайте поспешных выводов. Я лишь хочу, чтобы вы уехали отсюда». «Куда? Какая разница?» «Но Тони решил жить здесь. Не все ли равно, что он решил? Вы должны оставить моего кузена». Руперт, наконец, произнес это. «Что?» денизи показалось, что она ослышалась. Кровь бросилась ей в лицо. «Да как вы смеете?» Скорее разозленная, чем смущенная этим неприличным предложением, девушка попыталась освободиться, но лорд Сенклер все еще удерживал ее. «Да как вы смеете? Немедленно отпустите меня!» «Перестаньте!» — приказал Руперт. Ему потребовались почти все силы, чтобы удержать девушку. «Послушайте, возможно, я неправильно выразился, но я предлагаю вам обрести свободу». Дениза изумленно замерла, и Руперт разжал руки, Тем не менее, все еще стоя так, чтобы успеть перехватить девушку, если она вдруг решит бежать. Но Викантеса стояла, недоверчиво смотря на мужчину. «В свободу? Что вы имеете в виду? Лишь то, что сказал». Лорд Сенклер пожал плечами. «Вы ненавидите моего кузена. Ваш брак с ним — это катастрофа. Почему вы не уйдете от него? Только не говорите, что никогда не думали об этом». Дениза опустила голову, понимая, что врать бесполезно. «Да, я думала», — призналась она. «Но поняла, что это невозможно». «Почему?» Девушка горько рассмеялась. «У меня нет своих средств. Неужели вы не понимаете, что уйди я от Тони, мне не на что купить даже хлеба?» Дениза беспомощно смотрела на Руперта. «Я принадлежу ему, пока смерть не разлучит», — она закрыла глаза, пытаясь сдержать слезы отчаяния. Но он все равно заметил. «А если я пообещаю, что вы не будете испытывать нужды?» Санклер снова обнял ее за плечи, развернул к себе. Его зеленые глаза сверкали. «Если я поклянусь обеспечивать вас, в обмен на что?» Вопрос прозвучал достаточно резко. виконтесса дерзко вскинула голову, прекрасно понимая, что уже достаточно опорочила себя в глазах кузена мужа. «Руперт, что вы предлагаете мне на самом деле? Стать вашей любовницей?» «Что?» Лорд Сенклера шарашенно посмотрел на девушку, стоящую перед ним. «Как вы могли?» «Нет, конечно же нет!» Дениза покраснела и отвернулась, пытаясь скрыть смущение. «Надо же!» «Так открыто предлагать себя, словно...» Руперт сжал ее пальцы. «Соглашайтесь, Дениза, для вас это выгодная сделка!» «Но зачем она вам?» Он отвел глаза в сторону. «Я уже говорил, что не терплю насилия!» Дениза покачала головой. «Это не повод». «Хорошо», — Сенклер слегка раздраженно кивнул, понимая, что она не сдастся, пока не узнает правду. «Впрочем, ему это было лишь на руку. Тони добивается вас не просто так. Ему нужен наследник». «Да, он известил меня об этом», — с горечью отозвалась Дениза. «Даже так?» — Руперт скривился. «Вы знаете, зачем ему ребенок?» «Полагаю, чтобы передать титул». «Нет», — он покачал головой. «Титул — это не главное». «Главное, ваша кровь, Дениза! Кровь древних королей Корнуи!» «Причем тут это? Вы никогда не задумывались, почему из всех женщин Ландау мой кузен выбрал именно вас? Девушку с весьма скромным приданным и такими же скромными связями!» Викантесса опустила голову. «Когда-то я полагала, что он любил меня», — тихо призналась она. «Потом... потом я поняла, что все дело в моем происхождении». Ведь тони необходимо одобрение соседей. «Тоне плевать на соседей!» Грубо оборвал ее Руперт. «Ему нужна древняя кровь!» Дениза молчала. И лорд Сенклер продолжил. «Магия, которую вы передадите своему ребенку, и которую, если этот ребенок будет его, он сможет использовать!» это Дениза все еще не могла поверить в то, что услышала. Использовать собственное дитя, черпать из него силу — это чудовищно! «Да, но мой кузен не изменит решение, поэтому вам необходимо уехать». «Но...» — девушка нерешительно посмотрела на Руперта. «Я... у меня нет денег, и если я уеду, моя репутация будет погублена, и я не смогу зарабатывать на жизнь даже гувернанткой». Он сделал жест рукой, отметая все сомнения. «Я же сказал, что помогу вам». «А Тони? Думаете, он смирится?» «Ему придется сделать это. Во всяком случае, думаю, я смогу найти аргументы, чтобы убедить его подать на развод». Сенклер вновь посмотрел на жену кузена. «Ну так как, Дениза? Вы решитесь сбежать от своего мужа? Или же предпочтете играть роль мученицы и дальше? Вы считаете все игрой? Я считаю, что у вас есть шанс обрести свободу. Зависимость от вас вы называете свободой?» «Я готов подписать договор, по которому обязуюсь выплачивать вам обеспечение, пока вы не выйдете замуж». Дениза покачала головой. «Я все-таки не понимаю, зачем вам это? Вы хотите унаследовать титул Тони?» «Что?» Нелепость предположения заставила Руперта рассмеяться. «Дениза, поверьте, меньше всего я хочу именно этого». «Тогда почему?» «Я же говорил, я не терплю насилия. Я слишком много видел его на войне». «Считайте это моей слабостью». Девушка кивнула и, прикусив губу, неуверенным шагом прошлась по мокрому песку. Оглянулась. Руперт стоял рядом с лошадьми и задумчиво наблюдал за ней. «Как вы собираетесь устроить это?» Вдруг спросила Дениза. «Учтите, я не дала согласия. Я понимаю. Тем не менее, я уже вызвал своего камердинера Джека. Он целиком предан мне. Я приказал ему снять небольшой коттедж на побережье, где вы спокойно переждёте всю шумиху, вызванную вашим исчезновением. Дениза усмехнулась, отметив, как ловко Руперт не упомянул про побег. А что потом? Он пожал плечами. Как хотите. Континент, да и вон, северные графства. Я буду выплачивать вам разумное содержание. Виконтесса покачала головой. Вы сделаете это все вот так, просто, ничего не требуя взамен? Именно. Я вам не верю. «Зря!» — Руперт скривил губы. Дениза подошла к нему почти вплотную, всмотрелась в хмурое лицо. Здесь, на побережье, с него слетала маска светского щеголя, и она видела лорда Сенклера таким, какой он есть на самом деле, резким и усталым. «Почему?» — только и спросила она, вложив в единственное слово все свои сомнения и надежды. Руперт на секунду отвел взгляд, понимая, что все равно проиграет. «Я хочу видеть, как вы улыбаетесь», — прошептал он, все-таки не выдержав и касаясь ее лица. Нежная кожа была влажной от морских брызг. Вопреки ожиданиям Дениза не отшатнулась. Она чуть прикрыла глаза, наслаждаясь незатейливой лаской. Его пальцы очертили овал ее лица, скользнули вдоль шеи. Девушка не отшатнулась, и Руперт решился. Он притянул Денизу к себе и заглянул в глаза, спрашивая разрешения. Судорожный вздох был ответом. От нее пахло вербеной Запах кружил голову, заставляя Руперта вновь и вновь искать податливые губы, осыпать поцелуями лицо, все сильнее прижимая к себе. Дениза знала, что ей не следовало позволять этого. Но она не могла сопротивляться настойчивым, но таким нежным поцелуем. И потому сдалась, ответила. Сначала робко, а потом все с большей страстью. Ее руки скользили по спине Руперта, шее, влажным от морских брызг волосам. Девушка уже не обращала внимания ни на шум волн, ни на тревожные крики чаек. Время будто остановилось, и два человека, сжимая друг друга в объятиях, были одни в этом мире, в этой бухте. дани опомнилась первой. «Остановитесь!» Она попыталась отшатнуться, но Руперт удержал ее. Девушка забилась в кольце его рук, пытаясь освободиться. «Это неправильно, так не должно быть!» «А как должно быть?» Хрипло спросил лорд Сенклер, лишь сильнее прижимая ее к себе. «Тони, он... Тони, идиот, и мы оба знаем об этом! Он мой муж!» Я давала клятву, Дениза с каким-то отчаянием посмотрела на Руперта. «Он отказался от тебя первым!» Девушка закрыла глаза, признавая жестокую правоту его слов. Тони отказался от нее, пренебрегал ею. А теперь точно паук плел свою паутину, надеясь заманить туда и ее, и ребенка. Злость захлестнула ее. Злость и желание отомстить. Страх ушел, и Дениза вдруг поняла, что ей все равно, что будет с ней потом, когда она надоест Руперту. Даже если Викантесса Сенклер умрет от голода, она умрет свободной, не завися от прихоти ничтожества, которым оказался Тони. Прошу. Руперт все еще удерживал Денизу. «Позволь мне защитить тебя». Зеленые глаза смотрели с мольбой, и девушка сдалась. «Хорошо», — неожиданно даже для себя самой прошептала она. «Я согласна. Я уйду от мужа». Лорд Сенклер еще сильнее прижал жену кузена к своей груди. Его дыхание было неровным. Дениза стояла, не шевелясь. Щеку покалывала ткань шерстяного плаща. Ветер порывами налетал с моря, нагоняя грозу. Где-то на горизонте уже сверкали молнии. «Все-таки любовница», — вдруг прошептала Викантесса. «Нет», — голос лорда Сен-Клера звучал глухо. «Все будет так, как ты решишь сама. Я клянусь кровью древних, что исполню обещанное и никогда не буду требовать от тебя ничего взамен». Вспышка молнии разорвала небо на две части, словно удостоверяя клятву. Дениза опустила голову, уткнувшись лбом в плечо мужчины, пытаясь обрести уверенность. она испытывала отвращение к самой себе и все же понимала, что побег — единственный выход. Не замерзла? Санклер, истолковав ее жест по-своему, развязал плащ, укрывая им и ее, и себя. Нет, да не запонимала что поступает неправильно, что так не должно быть. Но оторваться от Руперта сейчас и уйти было выше ее сил. От мужчины шла та уверенность, которой девушке так не хватало. Дениза ещё сильнее прижалась к лорду Сенклеру, стремясь ощутить тепло его тела. «Лгунья?» — усмехнулся мужчина. «Всё-таки замёрзла». Девушка запрокинула голову, чтобы взглянуть ему в лицо. В зелёных глазах была нежность и тихая грусть. «Что мне теперь делать?» Руперт нежно пригладил её растрёпанные волосы, заправив непослушные пряди за ухо. «Тебе нужно собрать вещи. Немного, чтобы не привлекать внимания. Через пару дней ты уедешь отсюда». Он сказал это непререкаемым тоном. «Потому что ты так хочешь...» «Нет, потому что так хочешь ты...» Девушка грустно улыбнулась. «И тогда меня перестанут принимать в приличных домах. Тебе это так важно?» «Нет, но...» Она с горечью вздохнула. «Что будет потом? Я заставлю Тони подать на развод и выплатить ту часть, которая тебе бы причиталась как вдове. А если он не согласится...» Дениза с тревогой посмотрела на Руперта. Уверяю тебя, я могу быть чертовски убедительным. В любом случае, я решу эту проблему». Он обеспокоенно взглянул поверх ее головы на темнеющее небо. «Уже почти ночь. Пойдем, придется вернуться в Клер-холл». Руперт протянул руку, но девушка покачала головой. «Будет лучше, если мы приедем порознь. Я провожу тебя до ворот и подожду четверть часа, а потом въеду через старую калитку. Тропа ведет через рощу, и ей мало кто пользуется. ты все продумал Это было нетрудно. Он заметил, что Дениза колеблется и пояснил. «Я же служил у карингтона «Да, верно». Девушка решительно протянула ему руку. Теплая ладонь легла поверх ее. Их пальцы сплелись. Они неспешно пошли к лошадям, пасущимся на холме, где их уже поджидал Тори. Руперт подхватил Денизу за талию и посадил на коня. Она спокойно взяла повод, хотя руки все еще подрагивали, а глаза щипало от слез. «Дениза». «Если ты не хочешь...» Она покачала головой, давая понять, что приняла решение. «Все уже сказано. Нам не стоит опаздывать к ужину». Не дожидаясь, пока ее спутник вскочит в седло, Викантесса повернула своего коня и направилась к особняку, ставшему ей не то домом, не то тюрьмой. Лорд Сенклер последовал за ней. Они остановились неподалеку от ворот в тени высоких деревьев. В окнах гостиной горел свет. Там был Тони. Дениза хмуро посмотрела на темный силуэт мужа, виднеющийся на фоне штор. «Он уже сильно пьян?» Вдруг спросила она у Руперта. «Не настолько, чтобы не соображать, что делает», сухо ответил он. «Если хочешь, можем подождать здесь, пока он напьется. Не думаю, что это будет хорошая идея». За улыбкой Дениза попыталась скрыть смущение, охватившее ее при мысли о том, каким может быть ожидание. Решительно вздернув подбородок, Викантесса направила коня к воротам. Тори побежал было следом, но остановился и вопросительно посмотрел на хозяина. «Иди за ней», — приказал Руперт. «И береги ее!» — Терьер тявкнул и потрусил к дому.